Придворный Мах, его королевского величества, как раз принимал ванну, когда внизу послышались сильный грохот, крики стражи и топот ног, принимающихся, поднимающихся по винтовой лестнице. Еще через пару минут ноги прогрохотали ближе, после чего кто-то выломал дверь в его ванну, и в сравнительно небольшое помещение набилась целая куча народа. Мах взвизгнул и прикрылся полотенчиком, пытаясь вспомнить, как именно звучат оборонительные и уничтожительные заклинания. Но он был очень стар, а потому обычно все их хранил в небольшой деревянной палочке, которая при подчесывании ею за ухом тут же выдавала нужные слова прямо в мозг хозяина. Сейчас этой палочки у мага, конечно, не было. Кто же берет палочку, идя в ванную? Никто. Вот и он не взял, а зря». Перед ним стояла ведьма, которую недавно он сам лично просил у его величества сжечь на костре. Просьба, кажется, была удовлетворена, но девушка стояла перед ним, как ни в чем не бывало. Также здесь находился высокий черноволосый мужчина, весьма угрожающий наружности и с, и с абсолютной тьмой в необычных глазах, где не было и намека на белки. Рядом с ним стояли изящный рыжеволосый мужчина и бледный паренек лет пятнадцати, Рыжеволосый прижимал к себе удивительно красивую хрупкую девушку со снежной белой кожей, огромными сверкающими глазами, наполненными светом и болью, и удивительно легкими, самыми прекрасными из всех виденных им когда-либо волосами, обпутывающими ее плечи и не спадающими на грудь. На ее шее и плече кровоточили два гни глубоких надреза, а на ее руках сидел небольшой белый совенок с черными пуговками глаз, сейчас очень внимательно его рассматривающими. «Что вам?» — дрожащим голосом поинтересовался Мах, упираясь острыми лопатками в стену. «Кровь дракона!» От голоса Черноволосого верила таким ужасом и холодом, что Магу совсем поплохело, и он вместе с полотенчиком сполз обратно в ванну, погрузившись по шею в мраморную, в ароматную теплую воду там на тумбочке в моей комнате пискнул он стараясь чтобы голос не сорвался на позорный визг компанию как ветром сдуло, а Мах остался сидеть в ванне испуганно хлопая глазами и искренне надеясь больше никогда не увидеть никого из, этих стра... никого из этого страшненького сборища, где даже от мальчишки веяло такой силой и смертью что и подумать страшно. Но уж нет, пусть забирают хоть всю башню, а ему еще хочется дожить до положенной пенсии. Меня бережно положили на кровать. Я тут же попыталась сесть, но лис не позволил, снова с силой уложив меня обратно на подушки. Дико осторожно взял из рук ведьмы нужный пузырек, который она вынула из прикроватной тумбочки. К счастью, они нашли его сразу, иначе бы весь дом разгромили, а так перевернули всего одну комнату. Оська сидела у меня на животе и очень переживал, умоляя не пролить ни капли. Вдруг не хватит. Я же с подозрением смотрела на хрустальный пузырек, с чем-то жидким и явно живым внутри. А то с чего бы этому чему-то пытаться так активно вырваться из пузырька, тычась в крышку? То ли щупальцами, то ли ложноножками. Я это пить не буду. На меня никто не смотрел. Сон вытащил нож. «Разожму зубы», — объяснил он удивленному лису. Тот кивнул, а мое лицо сильно побледнело. «Я здорова!» Мой вопль никто не потря... никого не потряс. Дик сел рядом со мной на кровать, а ведьма пообещала, что не даст жидкости промахнуться мимо моего рта и куда-нибудь уползти. Мое лицо позеленело, я начала активно вырываться, вопя и сильно ругаясь. Но лис держал крепко, попросту сел на меня и заведя мои руки вверх, так что я была совершенно беспомощна. «Быстрее!» — ей хуже заволновался Оська. Мне в рот засунули кинжал. Я подавилась очередным ругательством, с ужасом глядя на решительное лицо сона и, боял, э, и боясь пошевелить языком. Дик начал медленно подносить к моему рту пузырек с прыгающей жидкостью. Я поняла, что это конец. Помогите! Зубы сжались на кинжале, и я активно замычала, отказываясь открывать рот. Сон нажал на кинжал, и передний зуб жалобно хрустнул. От боли на глазах выступили слезы, но уже практически выбравшаяся из пузырька жидкость висела прямо перед моим носом, так что я зажмурилась и твердо решила лишиться хоть всех зубов, но рот не открывать. «Пусти, я знаю, что делать». Приоткрыв правый глаз... Я подозрительно уставилась на оську, а этот гад взял и зажал мне нос крылом. Все, я обиделась, но рот пришлось открыть, дышать-то нечем. И буквально тут же мне в горло скользнуло что-то холодное и извивающееся, после чего меня отпустили. Я вскочила, начала метаться по комнате и жутко кашлять. Все тело сотрясали рвотные спазмы, но выплюнуть эту гадость почему-то не получалось. Ребята сидели в рядок на кровати с чувством хорошо выполненного долга. И сочувственно за мной наблюдали. Я виси... свесилась в открытое окно и попыталась выплюнуть эту кровь. Не получилось. А еще через секунду меня отпустило, и я сползла обратно в комнату, плюхнувшись на пол. Оська подлетел ко мне, сел на колено и сочувственно похлопал крылом по щеке. «Теперь все хорошо, ты не умрешь!» И он счастливо улыбнулся. Я угрюмо обозрела счастливые лица друзей и решила промолчать насчет того, что была и так здорова. Ладно уж, пусть думают, что спасли мне жизнь. Тем более, что если бы я пробыла у вампиров чуть дольше, то вряд ли смогла бы выжить. А самое главное, — радостно улыбнулась Луиза, — это то, что кровь нам досталась совершенно бесплатно. Все с умным видом кивнули. Я уныло ковыряла пальцем в пушистом ковре. Они плохо живут придворные маги. Я тоже такой коврик хочу». Ковер мага красиво расположился на полу моей личной спальни в комнате замка Дика. Я радостно бегала по нему босиком, пока Лиз с Оськой что-то читали, лежа на моей кра... постели. Вроде бы это была книга о путешествиях по мирам, что-то вроде краткого справочника, что можно чего нельзя делать в соседнем измерении. Оська ржал чуть ли не на каждой фразе, строя из себя знатока по межмировым путешествиям. Кстати, после того приключения мы стребовали с мага ковер и значительную сумму золотом, только за то, чтобы мы убрались из его башни. Плюс нам выплатили остаток суммы барон, и поделившись деньгами с Луизой, я ей свою долю отдала, в конце концов ей нужнее, а мне среди людей осталось недолго, не максимум неделя. Мы высадили ее на соседнем материке, отправив туда телепортом. Расставаться с ведьмочкой было жалко, я даже всплакнула, Оськой, но она сказала, что всегда будет рада нас видеть у себя дома. И мы быстро утешились, клятвенно пообещав, часто-часто ее навещать. Сейчас у нас был вынужденный простой в работе. Да и денег пока было много. Так что Дик ходил вполне довольный и не заговаривал о новых мероприятиях. Класс, хоть выспаться можно. Ура! Вниз я спустилась ненадолго, чтобы стырить что-нибудь с кухни. И, уединившись в спальне, это при условии, что мне удастся вытурить оттуда сойской предаться еде, роману и кровати. То есть, попросту закутавшись в одеяло после душа и обложившись вкусня, вкусностями, почитать книжку. Идея супер, исполнение не очень. Пробегая, пробегая мимо входных дверей, я услышала жуткий грохот и страшный рев снаружи. «Открывай, Дик, я знаю, что ты дома, дальше неприлично». Подумав немного, я поняла, что грохот — это стук в дверь, а существо снаружи явно очень хочет увидеться с лордом. Что ж, пожалуй, я плечами, раз хочет, надо открыть. Что я и сделала. За дверью лил дождь, стекая в пропасть, а на ступенях, ведущих к парадному входу, стояло что-то огромное, волосатое и очень сердитое. Он как раз заносил руку, чтобы еще разу грохнуть по двери, но тут заметил меня, удивленно разглядывающую его на пороге. «А ты еще кто такая, Карамба?» — рыкнул он. «Еще немного, и сила его голоса просто смела бы меня внутрь дома, но, к счастью, я выстояла». Пригладив стрепанные волосы и осторожно улыбнувшись, я протянула гостю свою ру, ручку, выгля, выглядевшую по сравнению с его лапищей чем-то тоненьким и несерьезным. С удивлением взглянув на протянутую ладонь великан, в принципе, он выше меня всего на две головы, но ведь выше, осторожно пожал ее, стараясь при этом не сломать. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Лирлин. Я ангел, <связывая> буркнул он, то ли кашляя, то ли выражая свое отношение к сказанному. Может, зайдете в дом, а то вы промокли, и вам не мешало бы обсохнуть у камина. гм <связывая> кивнул потерявший дар речи великан и молча вошел в дом, покорно следуя за мной в столовую. Огонь все еще горел в жарко растопленном камине. Да и одно из кресел ему подошло. Я смоталась на кухню и приволокла огромный поднос, уставленный всякими мясными деликатесами, и тазиком салата. Чуть не надорвалась, пока тащила. Вдобавок я притащила огромный кувшин вина и торжественно вручила его активно жующему гостю. Тот уже не был так зол как в начале. Глаза его сыто поблескивали, и он откинулся на спинку кресла, сыто рыгая и запивая съеденные килограммы мяса превосходным пивом из личных запасов лорда. Дик меня прибьет. Но не впервой. «А ты кто такая будешь, девица?» Он задумчиво меня рассматривал, довольно потирая раздувшийся живот. А ангел я? Если кто-то не понимает с первого раза, надо объяснить еще разок. Дик, к примеру...» Дня три игнорировал мои заявления и считал, что я обычная девушка. «Ничего, сейчас он очень даже верит». «Так я позову лорда?» «Кого?» — удивился великан. «А, дико, что ли? Ну, зови, зови, потолкуем с этим хреном». «С кем?» — удивилась я, но великан только загадочно хмыкнул. Ворвавшись в кабинет Дика и застав его с каким-то бледным высоким типом щуплой наружности... Я тут же схватила его за руку и срочно поволокла за собой. «Эй, подожди, что случилось?» — удивился лорд, покорно следуя за мной. «Тебя там ждет гость». «Да? И... и кто же?» «Как придем, сам узнаешь, но он называет тебя почему-то хреном, причем старым». Пытливо взглянув на Дика, я увидела на его лице то же загадочное выражение, что и у великана — Здесь явно пахло великой тайной и становилось все интереснее и интереснее. «Да, кстати, а ты не подскажешь, кто впустил этого гостя?» «Я... того особо поблагодарю». Чуть не споткнувшись на очередной ступеньке, я смущенно покраснела. «Я... что я?» «Это я впустила, но на улице шел дождь и... ой, больно!» Дик извинился и с усилием разжал руку, так что я смогла освободить свои несчастные пальчики. Великан встретил нас с счастливой улыбкой и тут же сгреб Дикого объятия. Я мрачно за ними наблюдала. Дик, по-моему, пытался отбиваться, но безуспешно. «Дик, старый ты козел! Ты где так долго пропадал? чего не навещал дедушку Пенни? И где мои деньги?» Дик с усилием глотая воздух после того, как его поставили на пол и собирал и собирался с силами для достойного ответа, стараясь при этом держаться подальше от медвежьих объятий великана. «Простите, а вы дедушка Пенни?» — влезла я с интересом, разглядывая его лицо, сильно заросшее пышной кустистой бородой ярко-рыжего цвета. «Ну, конечно, малышка, конечно!» Я и пискнуть не успела, как меня подхватили и посадили к себе на внушительное плечо. «Кто как?» К дедушка Пенни мог вынести все выдумки и шалости этого молокососа. Молокосос, гневно сверкая глазами, стараясь не приближаться к дедушке. Я же его буквально с младенчества выкормил, вырастил, задницу его спасал после каждой потасовки. Я радостно захлопала в ладоши. Вот здорово, а теперь его спасаю я. Дик сумрачно на меня покосился. Да ты что? Изумился великан и с восторгом на меня посмотрел. Ну, наконец-то у внучка завелись мозги, и он нашел себе нормальную девку, а то все магия, магия, так и до беды недалеко. Я активно кивала, чувствуя, как дедушка Пенни нравится мне все больше и больше. Дик угрюмо слушал наш диалог, незаметно пробираясь к двери, но тут великан заметил его маневры и, сделав пару шагов вперед, крепко стапал дико за плечи. «Э, нет, теперь реча никуда ты от меня не убежишь, малец. Гони деньги, которые занял у меня полгода назад», — Дик скривился. «Я уже не помню, сколько брал». «Ну да, это не страшно», — усмехнулся Пенни. «Я помню. Все до последнего паршивого фа фартинга. Так что давай, тебе тебя тридцать кило золотом и ни граммом меньше». Я ахнула. «Ну ничего себе сумма». Наверное, у Дика и впрямь тогда были серьезные проблемы. Да, девочка, подмигнул мне Пенни. Дик тогда знатно вляпался, и если бы не мой постоялый двор, каракатица ему, ну, в общем, не важно. Главное, это тогда, главное что тогда его бы точно прибили. Ни за что, ни про что, ребята Зоида. А Зойд шутить, ой, как не любит. А ты, кстати, знакома с, с Зоидом? Мы как раз поднимались по лестнице в кабинет Дика. Дик шел как на казнь, но Пение отеч отечески его подталкивал каждый раз, как тот замедлял ход. Так что я все вертела головой по сторонам, радуясь новому способу передвижения, и не сразу вникла в смысл слов. С Зоидом? Ой, нет, я здесь недавно, так что в замке еще не со всеми перезнакомилась. В замке? Пени остановился, весело и удивленно меня разглядывая, а потом громко расхохотался, хлопая руками себя по ногам. Я вцепилась ему в шевелюру, стараясь не свалиться вниз. «Так он что, никуда тебя не водил? Небось, ты еще ничего и не знаешь об этом мире, красавица!» Я покраснела от комплимента и молча кивнула. «А я? Ты что же, решила, что я и раньше был в замке?» И он снова захохотал громче прежнего. Дик поморщился, но продолжил подъем по лестнице, а меня уже разбирало любопытство. «Я думала, что вы могли быть из другого мира». «Э, нет, дедушка Пенни никого никогда не покидал и никогда не покинет этот мир. И свою добрую старую миссис Полли». «Это ваша жена? Это мой постоялый двор», — ухмыльнулся он. «Путешествие не для меня. Знаешь ли, я и сюда-то выбрался». «Только из-за долга. А так бы ни за что не пришел. Уж поверь мне, я больше люблю, когда люди сами ко мне ходят». И лучше, если при этом могут оплатить постой. Мы вошли в комнату, и пока Дик лез в сейф за золотом, дедушка Пенни мне объяснял на пальцах, что представляет собой то место, куда я попала.